«Но разве ты желал бы еще что-нибудь увидеть?» Принц, опираясь руками о край стола, с трудом поднялся и благоговейно посмотрел на растрескавшийся образ святой Теодоры. Только теперь Петр смог разглядеть, насколько уродлива его фигура. Взгляд не находил в ней ни ровных прямых линий, ни симметрии. Все было страшным образом перекошено. Правое плечо на полпяди выше левого, додра искривлены дважды, правым боком вверх и вперед, а кривых ногах даже и не скажешь. Изогнуты они буквой О или буквой Х ибо обе были словно надломлены в коленях из слева направо, так что для равновесия Мустафе приходилось стоять в раскорячку. Кроме того, он был малоростом, не выше двенадцатилетнего парнишки. Макушка едва доходил Петру до груди. Петр невольно подумал, что если принц считает лицо самым интересным, что у человека есть, а о человеческой фигуре отзывается при немрежительно, как о чем-то скучном и постылом, попросту недостойном внимания. То для этого у него, бедняги, есть серьезные основания. Так вот, мы говорили, что от Мехмеда Али и Абеддина «Я поднабрался самых разных сведений», — продолжал принц. Увытащив платочек, он принялся протирать им выцветшее пятнышко на лице святой Теодоры. А кроме всего прочего, полюбопытствовал, что делать, если кому-то захочется принять крещение, а священника нет. Они ответили, что в таком случае обряд крещения — может произвести любой взрослый христианин. «Но в Стамбуле есть христианские священники», — возразил Петр. «Ведь тут центр греко-православной патриархии», — принц рассмеялся. «Можешь себе представить, какой поднялся бы переполох, если бы я, брат султана Османской империи, отправился в греко-православную патриархию, чтобы там креститься. Тогда уж повсюду говорили бы, что я не тихий, но буйный, помешанный, и заперли бы меня в черной башне, а Черногорец приказал бы меня задушить. — Ты знаешь слово «помешанный»? — я услышал его от хранителя сокровищ. Она мне понравилась, потому что звучит прекрасно, по-европейски. Ты понял? Священники в Стамбуле, конечно, есть, но для меня они недоступны. И это все равно, как если бы их здесь и не было. Да я и не желаю стать греко-православным христианином. Хочу стать вашим римским, таким, как ты. Так скорей же! «Скорей, хватит болтать, окрести меня, не то я закричу, будто ты на меня напал и пытался совратить!» Черногорцы и братец будут мне только благодарны, потому что, как ты знаешь, они ищут лишь предлога, чтобы посадить тебя на кол!» Петр рассердился. «Вы все время угрожаете, что меня посадят на кол!» «И меня это уже наскучило, я устал!» Вы просите принц о странные деликатные услуги. Меня это просто поразило, поэтому не удивляйтесь. Я смущен и не знаю, могу я исполнить ее или нет. Но будьте уверены, я ни в коем случае не позволю заставить себя сделать это угрозами или шантажом. Услышав эти слова, малорослый принц сделался еще меньше. Ну-ну-ну!